Артек. Пока они продвигались вперед, стало смеркаться. Трое бойцов из группы Артека потерялись по дороге в лесополосе. А он сам и еще один боец с ним вышли к дороге, на которой было пусто. «Констебль, мы у дороги, но нас всего двое», – вышел он на связь. «Тут тихо пока, и никого нет. Что дальше?» «Так», – удивился я, – что с той стороны их никто не встретил огнем, и стал направлять их. «Короче, перескакиваете дорогу, и пусть твой боец кроет тебя, если с запада попрет подкрепление. А ты иди на звук боя. Пробирайся вдоль насыпи в тыл к украинцам и выходи оттуда на связь». Я отдал приказ, сам не понимая, что будет происходить дальше. «Командир, я в тылу укрепа Вижу... Раз, два, три... Семь хохлов. Могу вступить в бой». У тебя автомат с банкой? Да. Братан, постарайся убить там как можно больше. Пегас поднес мне в этот момент планшет, и я увидел Артека, который сидел сзади украинских десантников за насыпью. Только не торопись, братан, постарайся сразу не сладиться. Давай, с Богом, сказал я ему и подумал. Капец ему, конечно. Артек. Пользуясь тем, что все внимание украинских бойцов было приковано к группе Мегатрона, осторожно выполз на насыпь и начал убивать их по одному, как в тире. Сначала он убил двух ближних к нему бойцов и перешел к следующим. С такого расстояния автомат Калашникова легко пробивал бронежилеты украинцев, выбивая из них белые облачка. Умирая, украинцы даже не понимали, что они уже мертвы. Их смерть была внезапной, а потому легкой. Они продолжали воевать с теми, кто был перед их позициями, а Артек стрелял и стрелял по ним, меняя по мере надобности магазины. Закончив, он спустился к ним в траншею, снизил силуэт и, как в компьютерной игре, стал переходить от одного к другому, добивая их одиночными выстрелами. Я не мог поверить своим глазам. Эмпатии ноль. Психопат! Поставил я ему диагноз, наблюдая, как он аккуратно и методично контролит всех на своем пути, стараясь не повредить оставшиеся бронеплитые каски. «Цирк какой-то!» Я посмотрел на Пегаса и тех, кто наблюдал за происходящим через мое плечо. «Ему героя давать нужно», – прошептал кто-то у меня над ухом. «Сам опорник взял». «Констебель!» Шепотом вышел на связь Артек. Я их перебил, но тут еще два, походу, в отдельном окопе. Что делать? Свяжись с группой Мегатрона и скажи им, пусть потихоньку подтягиваются. Все это время мне казалось, что это происходит во сне, а не наяву. Как такое может быть, что один человек просто приполз и захватил укреп, который мы не могли все вместе взять месяц? Я слушал и видел его, и мне казалось, что этого не может быть. Артек осторожно подполз к окопу украинцев и почему-то вышел на связь не со мной, а со своим непосредственным командиром направления, который был для него старшим наставником. «Абакан, тут еще пару хохлов, а у меня всего один магазин. Что делать?» «Ну и вали их». «Хорошо», – выдохнул Артек, получив наставление от старшего брата. Он подполз и убил и этих двоих. Группа «Мегатрона» в это время заблокировала выход из блиндажа, в котором находилось еще шестеро украинцев и взяла их в плен. «Констебель, мы взяли шесть пленных. Артека там по ошибке не убейте. Его именем улицы в городах называть нужно». А этих свяжите и сюда видите, пока их свои же не обнулили. Едва я успел это сказать, как по ним стали стрелять с позиции, которую мы называли «остров». Эта позиция находилась на искусственной возвышенности, которая возвышалась через поле и состояла из пород, добытых из шахт. Тут столько трофейки, и броники, и каски классные, станции, куча оружия и пулемет американский М240. Слышал я ажиотаж и эйфорию в голосе Мегатрона. «Так, пацаны, отставить трофейку, мы это уже проходили и не раз. Пока вы там ее делить будете, придет накат и вас смоет в унитаз со всеми этими брониками и касками». Стал я жестко вразумлять группу. «Первым делом закрепляемся, расставляем приоритеты. Вам все равно ничего не дадут вывести отсюда, кроме вашей жизни, понимаете?» Когда бойцы брали укреп, они были похожи на детей, которым на халяву достались классные красивые подарки. Часто на адреналине они забывали о главном и платили за это кровавую цену. Командир, видимо, услышал наши переговоры, вышел на связь и приказал сходить туда и отбить точку. Констебль, как такое может быть? Как он это сделал? Как завораженный, повторил несколько раз командир. Наградить бы его, хотя бы вагнеровскими наградами, раз им государственные не положены. За это звезду героя легко бы дали кому-то из министерских. Подумаем, что можно и сделать. Представлю его, конечно.